Эпилог. Второй покос. Без раздыха, без сострадания, без отсрочки приговора. Милтон. Второй покос, о котором здесь говорится, охватывает 50 лет советской истории, истекшей с той поры, и в определённом смысле он затрагивает и мировую историю. Социальный и политический порядок, закреплённый в начале 1934 года на семнадцатом съезде партии, названным съездом победителей продолжает с тех пор сохраняться. Однопартийное ленинское государство и коллективная система сельского хозяйства прошли различные фазы развития и принципиально не заменены ничем другим. Не станем пересказывать даже коротко всю историю СССР за последующие годы, лучше остановимся на определённых ключевых моментах и событиях. Ближайшим из последовавших за голодом событий стал Большой террор 1936-1938 года. о котором автор данной книги уже писал прежде. Точка зрения Постернака на этот последний террор в Докторе Живаго, хотя несомненно слишком упрощённая, всё же отражает, по крайней мере, часть правды. Коллективизация была ложной, неудавшейся мерой, и в ошибке нельзя было признаться. Чтобы скрыть неудачу, надо было всеми средствами устрашение, отучить людей судить и думать и принудить их видеть несуществующее и доказывать обратные очевидности. Отсюда и беспримерная жестокость Ежовщины. В отличие от 1930-1933 годов, новый террор массивно ударил по вождям партии и правительства. Именно этот аспект вызвал в уме наибольший интерес. Но в контексте нашей книги мы остановимся преимущественно на дальнейших страданиях крестьянства. Да, в кавычках кулаки со спецпоселений, конечно же, оставались и потом на особом прицеле. Сотни их сидело в Свердловской тюрьме в 1938 году. Большей частью со сроками в 10 лет по обвинению в шпионаже, вредительстве, подготовке вооруженного восстания. Но даже и в деревнях мужики страдали жестоко, особенно те, кто в прежние годы пал жертвой несправедливости. Их подвергали травле, полагая, что эти уж в первую очередь окажутся в оппозиции. В целом же и тогда крестьяне составляли большой процент арестованных. Один бывший зэк пишет, что в Харькове, на Холодной горе, С сентября 1937 года по декабрь 1938 именно мужики составляли большинство обитателей тюрем. Их избивали, после чего камерные наседки разъясняли им, каких именно показаний от них ждут на допросах, чтобы, получив эти показания, отправить в те лагеря, откуда мало кто мог вернуться. Кроме того, крестьян расстреливали массами. Из 9 тысяч трупов... Жертв расстрелов в Виннице начала 1938 года, найденных в тамошних братских могилах, около 60% составляли крестьяне. Разумеется, они были украинцами. Еще дополнительная деталь. Помимо обычных в кавычках потоков, теперь снова арестовывали и расстреливали членов СБУ, уже успевших отбыть первые относительно короткие сроки заключения. От крестьян в этот период хотели... чтобы они в кавычках «изоблачали» председателей колхозов и других должностных лиц, или даже в первую очередь собственных товарищей, других крестьян. Председатель же должен был в кавычках «изоблачить» членов правления, те бригадиров. Многих взяли по обвинению, разумеется, во вредительстве. По этим делам можно узнать, как на самом деле работали колхозы. Сотни подобных процессов прошли на селе во второй половине 1937 года. Рой Медведев сообщает «выбор». что обычно во всех процессах отдавали под суд работников одного ранга, что свидетельствовало об одной схеме, сочинённой в центре. Обвинялся обычно такой состав подсудимых: местные партысов-работники, директор МТС, один или два председателя колхоза, главный агроном. Если же выдвигалось обвинение в умышленной гибели скота, то вместо агронома назначали ветеринара, а МТС-овскую должность замещал завтехник и так далее. Типичный случай произошёл в 1937 году в одном из районов, где главного агронома, ветеринара, лесника, заместителя директора МТС по различчасти и многих крестьян обвинили в отравлении местных колодцев и так далее. Там, где производительность труда была особенно низкой, процессы проводили открыто, обвиняя подсудимых во всех колхозных неудачах, подежа скота, поздней уборке, именуя это вредительством. В Ленинградской области, например, все подсудимые по вышепроведенному списку номер один обвинялись в том, что из-за их управления мужики практически ничего не получали на трудодень и вдобавок не сдавали госпоставок. Мы уже упоминали, что в отличие от 1930-х-1933-х годов большой террор тяжело ударил по самой партии. Он принес гибель почти всем упомянутым выше видным партийцам Зиновьеву, Пятакову, Бухарину, Рыкову, Гринько. их расстреляли после открытых процессов, где они целиком признали правоту своих обвинителей. Томский покончил с собой. Яковлев, Бауман, Каминский, надзиравшие за выполнением планов наступления на крестьянство во время коллективизации, были тайно убиты. Чубар, Постушев, Косьвор одновременно казнены в тюрьме. Подобным же образом расправились и с другими партдеятелями Украины: Хатаевичем, Дёмченко, Затонским, как и с Евальдаевым. терроризировавшим Северный Кавказ. Расправились и с начальником НКВД Украины, Балицким и Карлсеном. Любченко покончил самоубийством вместе со своей женой. В живых остались Сталин, Каганович и Молотов. Последние оба живы в момент, когда я пишу эту книгу. Петровского сняли с поста, но не арестовали. По странной иронии судьбы Терехов, позволивший поднять публичный вопрос о голоде, тоже пережил Сталина. Хотя коммунистов везде уничтожали в огромном количестве, масштабы террора над украинскими коммунистами были большими, чем где-либо. На 14-м съезде Украинской Компартии в июне 1938 года в новой ЦК, насчитывавшей 86 членов и кандидатов, вошли только трое из прошлого состава. И все трое не политические деятели, а в кавычках «почетные граждане». Чистки велись по обвинению в национализме, в котором, в частности, обвиняли Любченко, Гринько, и даже Балицкого. Республиканская компартия и государственный аппарат после ареста всех членов украинского правительства и их первых заместителей практически распалась. Все секретари губкомов были смещены, а потом и их преемники, уже в начале 1938 года. Не было больше ни кворума ЦК, ни какого-либо иного органа, который мог бы назначить Совет народных комиссаров, и к концу 1937 года республика мало чем отличалась от простой вотчины НКВД. Естественно, никакого подлинного националистического заговора в среде сталинских кадров не могло возникнуть. Но не затрагивая проблем чистки 1936-1938 годов, можно задаться вопросом: преуспел ли Сталин в своих акциях расправы с украинским национализмом, начатым с 1930 года? И в особенности в 1932-1933 годах. Похоже, ответ будет частично да, преуспел. В течение последующих десятилетий Украинский национализм проявил свою решительную оппозиционность лишь на Западной Украине, аннексированной у Польши в 1939 году и не пережившей террора голода. Эту область тоже подвергли террору в 1939-1931 годах и после повторной оккупации в 1944. Здесь тоже прошли массовые аресты, коллективизация и все остальное. Население сопротивлялось. развернулось широкое партизанское движение, направленное и против немцев, и против советских властей. С ним не могли справиться вплоть до начала 50-х годов. Его лидеры были ликвидированы в изгнании секретными советскими агентами. Тысячи украинцев были расстреляны, ещё больше отправлено в лагеря принудительного труда или выслано. Обычно приводятся цифры почти в 2 млн репрессированных, что перекликается с числом высланных из других тоже оккупированных в те годы прибалтийских стран. В период с 1945 по 1956 год украинцы составляли очень большой процент от числа обитателей лагерей принудительного труда. И по всем сведениям они неизменно считались наиболее трудными с полицейской точки зрения заключенными. Коэффициент смертности среди них, особенно в самых тяжелых лагерях, куда их обычно ссылали, был очень великим. В 50-е годы в самых страшных заполярных лагерях на Колыме встречались сельские девушки, которые ранее помогали повстанцам. Один из заключенных, поляк, никак не сочувствовавший украинскому национализму, отмечает, что советские офицеры, допрашивая 17-летних девочек, ломали им шейные позвонки или били по ребрам тяжелыми армейскими сапогами, так что потом они харкали кровью в тюремных больницах на Колыме. Конечно, такое обращение не могло убедить кого-нибудь из допрашиваемых в том, что содеянное ими было злом. Они умирали с медальонами Девы Марии на своей искалеченной груди и с ненавистью в глазах. Некоторые представления о действительном числе заключённых можно получить из заявления, сделанного 18 марта 1973 года первым секретарем Львовского горкома Куцеловым о том, что начиная с 1956 года 55 членов антикоммунистической организации украинских националистов ОУН вернулись после отбытия своих сроков заключения в одну только Львовскую область, насчитывавшую лишь четверть всего населения Западной Украины. Именно в таком контексте следует понимать замечание Хрущева о том, что Сталин приказал выслать в 1943-45 годах семь малых народов и хотел также депортировать и украинцев, но их для этого было слишком много. Сталин позднее сказал Рузвельту, что на Украине у него трудное и небезопасное положение. Безусловно верно, что в той части Украины, которая находилась в составе СССР в 1930 году, Национальное самосознание получило в 1930-1933 годах ошеломляющий удар, когда истребили столько естественных вождей нации и их приверженцев на всех уровнях. Верно и то, что национальное чувство и сейчас более выражено именно на Западной Украине, хотя значительная часть интеллигенции Киева и других городов Восточной Украины представляет собой некое исключение из этого правила. Тем не менее, недавние годы широко продемонстрировали – что вопреки намерениям Сталина, надеющегося на более радикальные результаты своих действий, украинское национальное чувство сохранило свою силу или возродило ее вновь как в Восточной, так и в Западной Украине и среди миллионов украинцев, проживающих в Канаде, США и других странах. В послевоенные годы Украина переживала новые страдания. Знаменательно, что в течение 30 лет до 1958 года никакой экономической статистики для Украины не публиковалось вообще, В 1947 году в республике снова разразился голод. На этот раз одновременно с голодом в Белоруссии и других пограничных областях. Он не был сознательно запланирован, но при том, что люди умирали от голода, Сталин продолжал экспроприировать зерно. У нас нет возможности оценить число жертв, но земля эта была спасена от гибели комитетом помощи ООН и управлением по делам спасения, в основном американским. которые поставляли к январю 1947 года только одной Украине продовольствия на 100 миллионов долларов, 288 тысяч метрических тонн. В те же годы провели очередное наступление на культуру немногих из сохранившихся украинских писателей. 26 июля 1946 года ЦК Союза принял резолюцию, гласившую, что в области науки, литературы и искусства враждебная буржуазная идеология попыталась возродить украинские националистические концепции. Весь следующий год в литературной прессе критиковали писателей и деятелей культуры, приклеивая им такие ярлыки, как «неисправимые буржуазные националисты», «жалкая и отвратительная фигура», «типичные псевдоученые», «книги, страдающие недержанием». Тысячи людей отправили в лагеря. После этого наступил период относительного спокойствия, за которым в 1951-1952 годах начались новые нападки на лидеров украинской культуры. Одним из негативных показателей служит тот факт, что с 1930 по 1957 год ни один из членов Украинской академии наук не получил Ленинской премии, тогда как до 1930 и после 1957 им присуждали её ежегодно. В наши намерения не входит подробное изложение после военной истории Украины. Если коротко, то были в ней периоды, когда слегка отпускали поводья, кое-мемы помыкали украинскими национальными чувствами. Бывали и другие времена, времена более жёстких мер. Но идея независимой украинской государственности или свободного развития украинской культуры не подконтрольной Москве всегда оставалась под запретом. Обращаясь к сегодняшнему дню, Начнем с возникновения более сильного, чем когда бы-то в прошлом, украинского национально-культурного движения в 60-х годах. Оно заявило о себе как в «Самыздате» по-украински «Самвидов», так и в официально опубликованных произведениях. В одном 1966 году прошло минимум 20 процессов над авторами «Самыздата», получивших сроки до 15 лет за эссе или антологию стихов. Примером же официальной публикации в «Национальном духе» может служить роман «Самыздата», Огонь Чарова «Собор», где герои пытаются спасти от разрушения здания собора, напоминая, что даже махно или нацисты не покушались на него. В то же время Иван Зюба, автор большого эссе, выступил с протестом против арестов деятелей культуры и заявил, что нынешний интернационализм мало чем отличается от русификации царских времен. Последовали экстраординарные события. На защиту Зюбы выступил первый секретарь цикапартии Петр Шелест, сам тоже писавший в националистическом тоне. Так во всяком случае воспринимали его тексты и националисты, и коммунисты-ортодоксы. Например, в разрез с традиционной советской историографией направлением он отрицательно описывал покорение Украины войсками Екатерины Великой. Примечательно, что украинский лидер понимал, подобные позиции принесут ему политические дивиденды даже внутри самой партии. Когда в 1973 году его сместили, Пришлось провести массовую чистку его сторонников. И в одной только высшей партийной школе при ЦК КПУ было уволено 34 инструктора, и даже сам директор школы. Уволили четвертую часть всех секретарей по пропаганде на всех уровнях. Запретили книги почти сотни авторов. Провели чистку в НИ с последующим увольнением сотрудников пачками. В Львовском университете уволили 20 преподавателей и профессоров, исключили десятки студентов. в Киевском университете тоже прошли увольнения. Множество известных интеллектуалов в последующие 2 года были отправлены в лагеря или тюремные психиатрические больницы. Полагают, что в общем итоге были арестованы тысячи людей. При этом обнаружилось, что даже в официальных партийных и академических кругах попытка украинизации в духе 20-х годов нашла отклика и открытую поддержку, на что рассчитывал Зюба сам типа позднее после сильного давления отрёкся от своей прежней позиции. В следующем десятилетии официальная политика сводилась к нападкам на злостного врага украинского народа украинский национализм. Какое-то формулировал теперь нынешний первый секретарь ЦК Украины Щербицкий. Все доходящие до нас сообщения свидетельствуют, что свободное выражение национальных чувств оставалось неутолённым. В 1976 году в Киеве была образована группа по контролю за выполнением Хельсинкских соглашений, которая была разогнана к 1978 году, а её члены получили сроки от 10 до 15 лет тюремного заключения. С этого времени преследованию подвергалось много других групп и отдельных людей. Следует подчеркнуть, что и в рабочих беспорядках на Украине в 70-х годах часто присутствовал национальный компонент. Например, в трёхдневных волнениях в Днепропетровске в мае 1972 года именно на Украине возникло ядро первого свободного профсоюза, хотя и недолго просуществовавшего. В целом, нет сомнений в том, что проблемы, поднятые диссидентами-националистами, как сказал один украинский писатель, всё ещё стоят первыми на повестке дня. Не нам предсказывать развитие тамошних событий. Но при любом возможном кризисе в СССР украинское национальное самосознание очевидно станет жизненным фактором. Его не обезоружила ни одна из последующих тактических операций сталинских наследников и преемников. Если же говорить о том, какие последствия имели события 1930-1933 годов для советского сельского хозяйства, то сегодня элементарная неэффективность последнего является общеизвестной. Система колхозов не только не породила новых производственных сил и возможностей, не только не перегнала весь мир, а как раз наоборот. По статистике, 25 сельскохозяйственных рабочих в СССР производят столько же, сколько в США четверо. И это происходит в последнее время, во всяком случае, не из-за недостатка финансовых вложений. Огромные суммы инвестировались в сельское хозяйство СССР. Объясняется это недостатками самой системы. В январе 1933 года Сталин доложил, что пятилетний план был выполнен за 4 года и 3 месяца с максимальными результатами. Это было совершенной ложью. Основные задачи даже для промышленности не были достигнуты вовсе. Только на треть по чугуну, на половину по стали, на 3/5 по производству электроэнергии. По товарам потребления больше половины по хлебчатобумажным тканям, меньше 1/3 по шерсти и чуть больше четверти по льняным тканям. в сельскохозяйственном производстве было еще хуже. Только одна восьмая по минеральным удобрениям и менее одной трети по тракторам. К началу 1935 года стала возможной отмена хлебных карточек, но сбалансировать спрос и потребление смогли только взвинчиванием цен, которые теперь стали гораздо выше существовавших при карточной системе, хотя и ниже цен на легальном и черном рынках. В конечном результате цены на предметы потребления с 1928 года возросли в 10 раз, хотя фактически зарплата сельского труженика едва ли повысилась. Требуемая разница достигалась с помощью налога с оборота. К концу 30-х годов средний советский гражданин жил хуже, чем до революции. Он ел то же количество хлеба, но меньше мяса, жиров и молочных продуктов. Он плохо одевался и имел худшие жилищные условия. В работе Ленина развитие капитализма в России, было подсчитано, что средний сельскохозяйственный рабочий в достаточно характерном Саратовском округе потреблял в 90-е годы 419,3 килограмма зерновых продуктов в год. В 1935 году официальный советский экономист Струмилин подсчитал, что средний советский гражданин потребляет в год 261,6 килограммов зерна. Что касается крестьянства, Та жизнь на селе скатилась до беспрецедентного уровня нищеты. Реальная стоимость труда дня и в денежном выражении и в продуктах, получаемых на трудодни колхозниками, оставалась чрезвычайно низкой и абсолютно недостаточной для удовлетворения их самых минимальных нужд. В 1938 году они за счёт трудодней удовлетворяли свои нужды в зерновых только на 3/4, менее половины в картофеле и поразительно мало во всех прочих продуктах. Оплата на труда день колхозника сводилась в среднем к шести фунтам зерна, нескольким фунтам картофеля и овощей, равной стоимости килограмма чёрного или полкилограмма белого хлеба. Указ от 19 апреля 1938 года признал, что в некоторых областях и республиках есть колхозы, где в 1937 году вообще не платили на трудодни деньгами. Ответственными, естественно, оказались враги народа, которые с провокационными целями повредить колхозам, намеренно создавали искусственное обесценивание стоимости колхозных капиталов и производственных расценок, а также срезали денежные суммы, распределённые по трудодням. Указ устанавливал, что меньше 60-70% колхозного денежного дохода выделялось на оплату по трудодням, а капитальные расходы не должны были превышать 10% от общей суммы денежного дохода колхоза. Уже в декабре того же года этот указ аннулировали. Колхоз средних размеров, например, колхоз имени Сталина в селе Степная Орджоникидзовского края, производил только пшеницу. Его валовый сбор составлял 74 240 гектолитров. После сдачи господставок резервного фонда, после осуществления капвложений и вычетов административных расходов на содержание колхоза и так далее, на оплату колхозникам оставалось 12 480 гектолитров, то есть примерно 20% от собранного урожая. В колхозе насчитывалось 1420 работников. Вначале свою долю получала администрация, потом была очередь стахановцев, заработавших по 280 трудодней. Они получали по 8 гектолитров зерна. Обычному крестьянину полагалось 4 гектолитра, вдвое, 2. У работающего крестьянина было четверо детей. Жена работала на ферме. У вдовы трое маленьких детей. Зерна не хватало ни в одной семье. Подавая незаконно утаивала его. Рабочий просто воровал. В первое десятилетие с начала коллективизации тяглавая сила, лошадиная и механическая, постоянно была более низкой, чем в 1929 году. Сверх того, от 1/5 до 1/3 тракторов всегда были выведены из строя, что ещё сильнее ухудшало общее положение. Официально разрешенное и в то же время ограниченное количество личного скота было по норме все же выше, чем в это время могли фактически содержать многие колхозники. Хотя к 1938 году 55,7% коров находилось в личной собственности колхозника, практически эти проценты выразились в том, что только 12,1 миллиона коров приходилось на 18,5 миллионов общего числа всех крестьянских дворов». Еще важнее был существовавший тотальный, исключая несколько кочевых районов, запрет на содержание лошадей. Крестьяне, которые привыкли прежде использовать лошадей в разных видах работ, могли теперь пользоваться только колхозной лошадью и только с разрешения начальства – за плату. Для большинства колхозников свой участок, каким бы крошечным он ни был, означал последнее воспоминание о прежней жизни. Несмотря на трудности – такие как нехватка оборудования, фуражей и удобрений, колхозникам удавалось добиваться удивительно большой отдачи с этого участка. В 1938 году на личных участках собрали 21,5% всей советской сельскохозяйственной продукции, хотя они составляли лишь 3,8% обрабатываемой земли. На 18-м съезде КПСС в 1939 году член политбюро, ответственный за сельское хозяйство, Андреев признал, что в некоторых хозяйствах, хозяйство не на приусадебных участках начинает преобладать над общественным хозяйством колхозов и становится основой экономики, тогда как колхозные хозяйства превращаются во вспомогательные. Он заявил, что личные участки перестали быть необходимыми, поскольку колхозы стали достаточно сильными, чтобы удовлетворять все нужды колхозников, и настаивал на том, что личное хозяйство на приусадебных участках должно во все возрастающей мере носить исключительно второстепенный характер. В то время, как колхозная экономика становится единственной основой, вскоре после съезда был выпущен указ от 27 мая 1939 года, гласивший, что личные участки были незаконно расширены за счёт колхозной земли, в интересах частной собственности и элементов, стремящихся к личному обогащению, которые используют колхоз в целях спекуляции и личной выгоды. В указе говорилось, что приусадебные участки рассматривались как личная собственность, которой колхозник, а не колхоз, распоряжается по собственному усмотрению, что ик даже сдают в аренду другим колхозникам. В нём также говорилось, что существует достаточно большое число псевдоколхозников, которые либо совсем не работают в колхозах, либо работают только для вида, проводя большую часть времени на своих личных участках. Указ устанавливал разнообразные меры для предотвращения нарушений и учреждал постоянные бригады должностных инспекторов для проведения этих мер в жизнь. Личные участки выделялись не только для того, чтобы продукты производились для рынка, и даже не для продажи их государству. Участки тоже облагали налогом в денежной или натуральной форме: яйца, мясо, молоко, фрукты и так далее. В 1940 году власти получили с приусадебных участков 34,5% молока и масла, 93,5% яиц от общего их числа, полученного в колхозно-совхозной системе. Вопреки всем надеждам избавиться от подобной ненормальности, этот источник получения продуктов сохраняет существенную роль в производстве вплоть до сегодняшнего дня. В 40-х годах колхозную систему распространяют на вновь аннексированную территорию – не только на западную Украину, но и на прибалтийские страны. В Эстонии, например, массовая коллективизация происходила в условиях резкого обострения классовой борьбы. Так, в кавычках, кулаки неизбежно решались с своей собственностью и средствами производства. Была проведена массовая депортация. Ещё во время войны экс-кулакам разрешили передвижение внутри районов спецпоселений и часто даже за их пределами. Но окончательно ограничение в правах для выживших в сылках кулаков Или, правильнее говоря, для тех крестьян, которых отправили на спецпоселение, а не в лагеря, сняты были только в 1947 году. Окончание войны отметили новым ужесточением колхозной системы. 14 миллионов акров, примерно 5700 гектаров колхозных площадей, ранее взятых крестьянами под личные участки, были реколлективизированы в 1946-1947 годах. В последующие годы предпринимались разные меры для повышения урожайности хлебов. И на 19-м съезде КПСС в 1952 году объявили, что зерновая проблема решена благодаря урожаю в 130 миллионов тонн зерна. После смерти Сталина выяснилось, что это число было достигнуто путем подсчета его по методу биологического урожая, а реальное число в закромах составило только 92 миллиона тонн. На пленумах ЦК в сентябре 1953 и феврале 1954 годов Хрущев показал, что на душу населения зерна все еще производится меньше, чем в царское время, и абсолютные цифры крупного рогатого скота ниже, чем в царское время. На 1 января 1916 года на нынешней территории СССР насчитывалось 58 миллионов 400 тысяч голов крупного рогатого скота, а на 1 января 1953 года 56 миллионов 600 тысяч. Население же за это время увеличилось со 160 до примерно 190 миллионов человек. И несмотря на все усилия и капиталовложения, урожай с гектара в 1965 году составлял всего 950 килограммов 9,5 центнеров, что означало весьма слабое улучшение по сравнению с 80-20 килограммами 8,2 центнера на десятину в 1913 году. В сталинскую эпоху, как и много лет спустя, в советской сельхознауке преобладали антинаучные теории, в частности Вильямса и Лысенко, и на их основании были приняты решения, гибельные для сбора урожая. Как и в 30-е годы, скороспелые проекты и обещания продолжали процветать. При Хрущёве первый секретарь Рязанского обкома А.Н. Ларионов пообещал за год вдвое увеличить производство мяса в области. Он и его приспешники добились этого результата, забрав всех молочных коров и племенной скот, искупая на незаконно вырученные суммы скот в других областях и так далее. Став героем соцтруда и кавалером ордена Ленина, Ларионов покончил с собой, когда в 1960 году правда всплыла на поверхность. Но в других регионах у него нашлось немало последователей. Аналогичные авантюры предпринимались и в послехрущёвские времена. Вот один из первых попавшихся дюжины примеров. Огромный рост эффективности животноводства в Кавчатавской области Казахстана. Он был достигнут в результате навязанной специализации. Стада овец крупного рогатого скота и других животных были сосредоточены в местах, признанных в кавычках по науке лучшими для разведения и выпаса. В итоге в деревне, где веками занимались овцеводством, остались без единой овцы. Зато овечьи из тада заполнили бывшие молочно-товарные фермы. Колхозных свиней запретили разводить повсюду, кроме спецсвиноферм. Остальных сразу забили. Поэтому производство мяса, молока и так далее резко сократилось. В первое время крестьяне были вынуждены продукты со своих приусадебных участков вывозить на сторону. Местные мясокомбинаты отказывались покупать свинину не со свиноферм. Те же пока еще не встали на ноги и не производили свинины. зато как читавские крестьяне вывозили свою свинину за сотни миль от дома. В послесталинское время многое было улучшено, но эти улучшения носили частный характер, а в целом система сохраняет главные отрицательные стороны. Симптомы, которые мы отмечали в 30-х годах, остались. И апатия, вызываемая отсутствием стимулов, и управление некомпетентных лиц, и огромный бюрократический административный аппарат – активное вмешательство невежественных и планирующих с далёкого центра деятелей. Некая в кавычках классовая борьба действительно происходила в деревнях, борьба между колхозным крестьянством и в кавычках новым классом бюрократов и управтелей. В одном из официальных журналов все это вывели. У нас есть колхозники, которые не заботятся об общественной собственности. Однажды я отругал одного из них за разбазаривание колхозного урожая и напомнил, что он совладелец общественной собственности. В ответ он саркастически усмехнулся. Какие владельцы? Всё это пустая болтовня. Они просто называют нас хозяевами, чтобы мы тихо сидели, а всё решают сами. Настоящий колхозник не скажет председателю, проезжающему мимо на машине: "Вот я, совладелец колхоза, шлёпаю тут ногами, а он прохлаживается в победе". Всякий колхозник, который действительно дорожит своим колхозом, порадуется, что у председателя есть своя машина. Колхозники, как и советские рабочие, заинтересованы в усилении руководства своим хозяйством. Персонаж в советском романе замечает. Так же, как и в 30-х годах. Бригадиры, контролеры, стражники, и бог знает, что еще учреждено было тогда. Для чего? Для контроля. И все равно никто ни за что не отвечает. Почему так? Потому что земля, сельхозинвентарь, машины, все обезличено. Как будто нельзя было работать в том же колхозе, Но чтобы ложидьи участки земли были твоими. Или как замечает другой автор, всё та же старая песня. Действительно, какой-то порочный круг. Чтобы получить приличную отдачу продукции за день работы, надо как следует потрудиться. Какие есть другие источники капитала у фермы? Но чтобы люди как следует работали, надо им именно получить приличную отдачу за рабочий день. В одном из рассказов, напечатанных во времена Хрущёва, Говорится, что беда, испытанная колхозом, подёж молочного стада из-за того, что корова объелись от сыревшим клевером, не могла случиться даже в царское время при помещиках. Подёж произошёл в выходной день, когда председатель колхоза отдыхал. Можно ли представить, что помещик держал на службе управляющего, который постоянно проживал в городе и как чиновник уходил отдыхать в разгар летних полевых работ? Можно пронаблюдать избыток в кавычках планирования и в кавычках руководства по результатам недавнего газетного исследования в одном из колхозов. Он был завален в кавычках постоянным потоком инструкций. За год там получили 773 директивы. Когда корреспондент обратился в контору, из которой директивы поступали, ему ответили, что в том году они сами получили из центра 6000 указаний относительно этого колхоза. В 1982 году в СССР в 1982 году в СССР имелось только 65% комбайнов от требуемого числа, но в начале июля 100.000 из них считались выведенными из строя. Секретный доклад Советской сельскохозяйственной комиссии обнаружил 550.000 тракторов в год, и почти столько же тракторов ежегодно списывается. В 1976 году работало 2.400 тракторов. В 1980 2600, но в эти годы их производили по 3 миллиона штук в год. В советской прессе в 1982 году можно было прочесть, что в одном из совхозов есть 40 лошадей, но конюшни развалились. На зиму нет ни сена, ни фуража. В 1982 году в общей сложности была потеряна треть всего фуража. Около 40-45% его пропало из-за несвоевременной уборки зерна. 20% из-за плохого складирования, остальное из-за нехватки зернохранилищ. В колхозах имелось только 20-25% от их требуемого количества. Система подсчёта урожая сегодня не так скандальна, как по биологическому уровню, но всё же ещё неудовлетворительно. Его подсчитывают после жатвы на полях или в бункерах комбайнов до транспортировки, сушки и очистки. Предполагаемые потери по весу составляют 20%. Но это только один из сомнительных методов, с помощью которых неудовлетворительная ситуация рисуется почти терпимой. Другой персонаж советской прозы отметил иной аспект колхозной жизни. Маркс сказал, что если не дать всё жизненно необходимое производителю, он его добудет иным путём. Если открыть бухгалтерские книги наших колхозов, увидим, что из года в год колхозники обычно получали по 200 г хлеба плюс копейку деньгами. Каждый понимает, что прожить на это невозможно. но люди-то жили. Это означает, что колхозник добывает себе средства к жизни другими способами, и эти иные способы обходятся государству, колхозам и самому колхознику очень дорого. Сохранилось и мание создания все более крупных колхозов. Она влечёт переселение жителей малых деревень в большие посёлки. Но, как говорится в статье "Официальной советской России", эта идея значительно страдает побочными экономическими пороками. Труженики вынуждены делать ежедневные дополнительные затраты времени, как в давние времена, чтобы добраться до рабочего места. При этом дороги, как известно, плохие, в дурную погоду вообще непроходимы. Коровы на фермах ходят некормленные, потому что люди до них не могут добраться. Кроме того, людям просто не нравится жизнь на новых местах. Население начинает покидать их, и крупные поселения снова превращаются в малые, пока в финале не прекращают полностью своё существование. Есть многое, что вообще лежит за пределами экономики. Академик Сахаров говорил о почти неворатимом уничтожении сельского образа жизни. Современный русский писатель пишет: Старая деревня с её тысячелетней историей пришла в полное запустение. Её вековые устои устонавляет последние дни. Вековая почва, которая питала национальную культуру, исчезает. Деревня это материнская грудь, от которой отлучили нашу национальную культуру. другой писатель подвёл итог. Теперь, когда я слышу, как люди не думевают, почему так произошло, откуда такое варварское равнодушие к земле. Я могу сказать точно: мои собственные овсянки. Это началось в бурные дни 30-х годов. Мы уже цитировали точку зрения Бухарина, что на их худшими результатами событий 1930-1933 годов были не столько пережитые крестьянством страдания, сколько глубокие перемены в психологическом восприятии окружающего у тех коммунистов, которые принимали участие в этой кампании, и чтобы не сойти с ума, превратились в профессиональных бюрократов, для которых террор с тех пор стал нормальным методом управления, а послушание любому приказу сверху высокой добродетелью. Это привело к настоящему обесчеловечьему именю коммунистов, работающих в аппарате. Партийный работник, принимавший прямое участие в этой кампании, замечает, на войне есть огромная разница между теми, кто оказывается на переднем плане, и теми, кто остается в тылу. Эту разницу нельзя компенсировать ни более полной информацией, ни живым сочувствием. Эта разница познается не разумом, а нервной системой. тейских коммунистов, которые непосредственно соприкасались со всеми ужасами коллективизации, живут до сих пор с отмеченной, мы меченые. Мы видели призраки. Нас можно отличить по тому, как мы прикусываем языки и шарахаемся от всяких разговоров на тему о крестьянском фронте. Мы ещё можем обсуждать это между собой, как Серажи и я после возвращения оттуда, но говорить об этом с непосвящёнными казалось нам бессмысленным. С ними у нас не нашлось бы общего языка. Я, разумеется, говорю не о баршиновых При любой политической системе они остались бы жандармами и палачами. Я имею в виду тех коммунистов, человеческие чувства которых не полностью затуплены цинизмом. В своей повести «Крутой маршрут» Евгения Гинсбург описывает эволюцию следователей НКВД. Шаг за шагом, выполняя одну за другой спущенные им ежедневные директивы, они каждый раз опускались на ступеньку ниже, превращаясь из людей в животных». В определенной степени это можно сказать обо всех, кто принимал участие в осуществлении режима террора. Конечно, именно Аршиновы выжили и расцвели. Нельзя уже сокрыть того факта, что некоторые из главных фигур в нынешнем поколении советских лидеров принадлежат к той же самой возрастной группе и прямо или косвенно испытали на себе то озверение, о котором мы упоминали. Другие в середине 30-х годов были еще в Комсомоле. Многие вступили в партию. когда после ежовского террора в неё снова в 1939-1940-х годах начался приём. С другой стороны, вопрос ведь не сводится только к личному участию в терроре. Молодые люди вступали, а потом воспитывались в той партии, которая успела превратиться в политический инструмент для проведения акций против коллективизации или того круга кампаний террора, которые последовали за событиями, описанными в этой книге. Главный урок, который мы можем извлечь из этих событий, состоит, видимо, в том, что именно коммунистическая идеология была мотивирована беспрецедентной убийством мужчин, женщин и детей. Возможно, эта искусственная идеология страдала примитивным, схематичным подходом к жизненным проблемам, оказавшимся для неё слишком сложными. Ей принесли жертвы, жертвами оказались жизни других людей, и они оказались напрасными. Сегодня принято задавать такой вопрос: могут ли нынешние руководители СССР пойти на то, чтобы убить десятки миллионов иностранцев или вновь потерять миллионы своих граждан в очередной войне? К поставленному вопросу прямое отношение может иметь тот факт, что прежнее поколение этих руководителей явилось прямыми исполнителями в деле практического истребления миллионов украинцев и представителей других народов с целью установить политический и общественный порядок. К поставленному вопросу прямое отношение может иметь тот факт, что прежнее поколение этих руководителей явилось прямыми исполнителями в деле практического истребления миллионов украинцев и представителей других народов с целью установить политический и общественный порядок, предписанный ей теорией, и что молодые руководители все еще оправдывают такие их действия. Из этого следует, что, как мы и предполагали, описанные в этой книге нельзя сбросить со счета в качестве мертвого, слишком далекого от сегодняшнего дня груза. Наоборот, отчетливо. Пока нам не позволяют свободно и открыто исследовать эти события, нынешние руководители СССР остаются, причём хвастаясь этим наследниками и соучастниками страшных дел, история которых тут изложена. Только в немногих советских художественных произведениях можно отыскать описания человеческих переживаний или реальных фактов по нашей теме. В 1983 году и дозволенное прежде было запрещено. Если мы зададим себе вопрос, каковы же критерии который советский режим прилагает к исследованию правды по столь значительному феномену его истории и сегодняшнего дня, то столкнемся с очень любопытным моментом. Хрущевскую оттепель и какое-то время после нее советским историкам и вообще специалистам дозволили писать о реальных фактах и оспаривать некоторые положения теории так, что это создавало им некоторые возможности для выявления полезной фактической информации, хотя политический курс 30-х годов прямо никогда не опровергался». Эта ситуация вызвала резкие возражения, и после падения Хрущёва заведующий отделом науки и культуры ЦК неусторенист СП Тропезников обвинил ведущих учёных, таких как Данилов, в неверной оценке коллективизации, в выпячивании определённых эпизодических фактов, в том, что они поставили под вопрос необходимость уничтожения кулачества как класса и в прочих ошибках. Партийный теоретический журнал Коммунист В номере 11 за 1967 год подверг особой критике статью Данилова о коллективизации, опубликованную в Советской исторической энциклопедии, очень полезным источнике. Один учёный-неосталинист даже посчитал официально объявленную цифру урожая за 1938 год 77,9 млн тонн слишком заниженной, заявляя: "Можно ли всерьёз подумать, что наше огромное социалистическое сельское хозяйство, оснащённое самой современной техникой, дало меньше зерна, чем сельское хозяйство царской России, в котором преобладали деревянный плуг и трёхполка. Если грандиозная попытка партии осуществить социалистическую перестройку деревни была бессмысленной, то в таком случае новая техника есть выбрасывание денег на ветер, а героический труд колхозников, специалистов сельского хозяйства был совершенно напрасным. Безусловно, в этом нет ни граня логики. После Хрущёва не только защитили сталинскую политику, но напротив Бухарина и его последователи публично иименовали открытыми сторонниками кулаков и прочих реакционных сил в стране. Иногда, правда, слышались возражения, не слишком громкие, против перегибов коллективизации, но за всю советскую историю ни разу не говорили о голоде и причинах, вызвавших его. И уж речи не могло идти о включении истории голода 1932-1933 годов в учебники. Хотя, находясь на вершине власти, Хрущёв случалось упоминал о войне голодом. поскольку в одном из романов из Стаднюка автору позволили написать о голоде. Это, возможно, свидетельствует, что у Хрущева имелось какое-то намерение придать этот вопрос гласности. Да и в художественной литературе до конца 70-х годов не появлялось почти ничего. Даже в канун 1983 года, после которого сочинения подобного рода вовсе перестали появляться, мы можем назвать буквально считанных писателей-редакторов, кратко и редко касавшихся 1932-1933 годов. хотя иногда они делали это даже косвенным образом с удивляющей нас откровенностью что касается официальной позиции то самое большее что с ней признавалось это трудности и проблемы последнее издание БСФ уместило статью Голод в которой сообщалось что он есть социальное явление сопутствующее антагонистическим социально-экономическим формациям когда десятки миллионов страдают от недоедания в США и других странах поскольку голод может быть преодолен только в результате социалистической перестройки общества что касается СССР то благодаря эффективным мерам принятым советским государством катастрофическая засуха 1921 года не привела к обычным тяжёлым последствиям о 1933 году не говорится ни слова стандартное признание о тяжёлых последствиях снабжения продовольствием в этом году было опубликовано по-английски 1970 год И эти последствия объяснялись, конечно же, неопытностью, вредительством кулаков и, в кавычках, другими причинами. Добавлялось, что они, последствия, преодолены с помощью советского правительства. Позднее, в комьюнике выпуска новостей советского посольства в Оттаве 28 апреля 1983 года под названием «О так называемом голоде на Украине» основной причиной голода стала называться «Засуха». Смотреть главу 11-ю. Разумеется, богатые фермеры, называемые кулаками, играли важную роль в саботаже, терроре и убийстве. Тем не менее, мнимое сокращение украинского населения называлось мифическим. Сам же период не только был трагическим, но напротив, временем интенсивного труда и беспримерного энтузиазма. В целом ситуация такова. В монолите утопленной правды иногда попадают совреши. Оттуда какая-то её часть просачивается, но пока мало признаков, что режим собирается вплотную заняться своим прошлым и разрешить или хотя бы помочь кому-то другому осветить подлинную реальность. Для тех, кто надеется на превращение советской системы в нечто более приверженное тем позициям, которые обрисованы в этой книге, первым шагом на пути к подобной эволюции следует читать искреннее исследование прошлого или хотя бы признание всего реально произошедшего в 1930-1933 годах. Это касается и других, пока не признанных массовых расправ и прочих подобных деяний. Признание правды и возмещение ущерба жертвам террора на селе не является всего лишь испытанием для правительства на его порядочность и ум. Пока фактам не посмотрят прямо в глаза, в СССР будет продолжаться разрушение его сельского хозяйства. Есть мнение, Что именно анализируя сельскохозяйственную политику советского руководства, можно определить, собирается ли оно в принципе вырываться за тюремные пределы собственных теорий. Если после стольких лет постоянных неудач в этой сфере оно откажется хотя бы здесь от своих ошибочных догм, мы могли бы надеяться, что время остальных идеологических доктрин, в частности, например, безнадёжная враждебность к иным идеям, а в международном плане к другим государствам, которые основаны на отличных от них принципах, что это страшное их бремя тоже со временем начнет ослабевать. Пока же мы в СССР и через 50 лет после описываемых событий встречаемся с иллюстрацией к тезису, выдвинутым Иберком два столетия назад. Это дегенеративная склонность идти кратчайшим путем и пользоваться ложными средствами, которые правительства деспотичных режимов изобрели во многих частях света, когда недостаток мудрости подменяют избытком силы. Такие правительства ничего от этого не выигрывают – Только трудности, которые они скорее обходят, чем избегают, снова возникают на избранном ими пути, а не множат их и запутываются в них. Ясно, что террор не принес в сельском хозяйстве результатов обещанных теорией. Да и разрушение украинского национального бытия носило лишь временный характер. Это не частный вопрос. Если вообще слово «частный» применимо к нации, насчитывавшей 50 миллионов человек – Даже истинные выразители духа России, Андрей Сахаров и Александр Солженицын, утверждают, что Украина должна быть свободной в выборе собственного будущего, и кроме того, свобода Украины является и должна стать ключевой нравственной и политической проблемой для всего мира. Задача данной книги не входить в сочинение с спекуляцией на тему будущего, зафиксировать как можно полнее и подробнее события изучаемого периода, вполне достаточная обязанность для историка. И всё-таки до тех пор, пока эти события нельзя серьёзно изучать или обсуждать в стране, где они произошли, ясно, что они не являются лишь частью прошлого, а напротив, насущной проблемой, которую непременно следует учитывать, когда мы размышляем о сегодняшнем Советском Союзе и о проблемах современного мира.